А 59-летний Виктор Андреевич уже знал, что мама никогда больше не сможет поднять на него свои немного испуганные и широко распахнутые глаза. «Мамаша, ну что вы так, не горюйте, вернется ваш сын! Он только туда и обратно. Такой сын не может не вернуться. Скорый поезд Москва-Гудермес отправляется, дай вам Бог, ребята!» Ларин изо всей силы шарахнул кулаком по столу. Она что, специально, что ли? На зло? Глава тридцать шестая. Как незаметно летит время. Хоменко подошел к автомату, налил себе кофе в пластиковый стаканчик. Еще два месяца назад этот автомат был всеобщим любимцем. Сотрудники накачивались кофе на халяву. Компания, желавшая получить подряд на установку таких автоматов во всех залах, презентовала для испытаний один и гарантировала его загрузку сырьем. Его доили с такой интенсивностью, что уже через неделю автомат выработал полугодовой ресурс. Его починили, заправили вновь, но былой популярностью металлический бармен уже не пользовался. Да и кофе, надо сказать, у него не важницкий. Однако горячо, да и то ладно. Жаль, жаль, что упущена возможность прижать к ногтю тех, кто развлекался в спецвагонах. Роман проверил только один. Что творилось в двух других, неизвестно. Но когда заикнулся о необходимости доставки клиентов в отделение, Тимошевский вдруг испугался. Роман понять не мог метаморфозы, случившиеся с начальником. И ведь не надо... Стягивать туда много сил. Хоменко и два оперативника взяли бы всех. Оказавшиеся в пикантной ситуации клиенты все равно, что стадо баранов. Куда укажут, туда и пойдут. Тем более, если заранее изъять документы, пусть кричат об адвокатах, о праве на личную жизнь.